Медная монета. Деревня Хасуна среди леса просыпалась, начнули разводить огни для выпечки, лаяли пастушки-собаки. В окна падали лучи утреннего солнца, а Детмая молился, ему было девять лет. Он молился деревянной статуэтке святой одного цветка, он сорвал цветок с клумбы у дома, держал его кончиками пальцев и молился. Рядом с ним сидела девушка, которой было чуть больше 20 лет, у нее были темно каштановые волосы, Ее звали Шетра. Два года назад она потеряла мужа и жила теперь с Адлетом. Они не были родными по крови. Муж Шетры был кузаном матери Адлета. Родители Адлита покинули мир два года назад. Каждое утро они молились за упокой родных. Шетра молилась всем сердцем. Адлет ерзало и озирался. Это не означало, что он не уважал родных. Он не верил в то, что святая одного цветка могла тут помочь. Если она защищала всех, у кого доброе сердце, то почему его родители были мертвы? Адлет не знал ответа. «Адлет, если бы ты мог что-то попросить у святой, что бы ты попросил?» Шетра закончила молиться и открыла глаза. Она повернулась к Адлету. Адлет задумался, потирая шею. Он не хотел, чтобы родители вернулись. Если бы святая одного цветка умела такое, они давно вернулись бы. У него были другие желания. Он хотел книгу, что продавали в городе. В ней была биография короля Фулмера, собранная из песен множества бардов. Адлет мечтал об этом уже год. Фулмир был одним из первых героев, до того, как стать избранным, он из обычного человека стал королем. Он возглавил людей и завоевал корону. Биографию продавали в соседнем городе, он очень хотел эту книгу, его друг Райна отчаянно копил на книгу, и многие взрослые ее хотели. К счастью, читать и писать Адлит научился у главы деревни, как и Райана с другими жителями, глава деревни всегда подчеркивал важность обучения. Но Адлит не мог и такое попросить у святой одного цветка. «Я бы хотел монетку. Если святая одного цветка слышит, я хотел бы получить мне одну монетку». «И всё?» Шетра удивилась. «Одной монетки с трудом хватило бы на день Адлиту». «Ага, я этого хочу». Адлита смутила реакция Шетры. «Что такого в его желании? Ему очень хотелось купить ту книгу». Дом Адлита и Шетры был бедным, он был каменным, всего в две комнаты. В одной они спали и жили, а другая была кладовой. Им даже хлеб из печня где было. Дом всегда был не очень богатым, а когда родители Адлета заболели, почти все хозяйство было продано, чтобы купить лекарства. Нынче они выживали, помогая по дому Райане. Его дом был относительно богатым в деревне. Адлет помогал делать сыр, а Шетра была ответственной за стрижку овец. Адлет и Шетра как раз выходили из дома. «Адлет!» Райна спрыгнул с крыши, ветка в его руке полетела в голову Адлету. Ой! Адлет попытался заслонить голову рукой, но без толку. Перед тем, как Ветка смогла попасть по нему, Шетра отрезала ее железными ножницами. Она не умела сражаться, но этому научилась из ежедневных событий. Это что такое, Адлет? завопил Райна. Голос у него всегда был громким. Даже уклониться не смог, а вот сестрица Шетра стала сильней. Хватит, каждый день одно и то же. Адлет все еще держался за голову, недовольно глядя на Райну. Идем на тренировку! День будет тяжелым! Райна попытался схватить Адлет, но тот отскочил от его рук. «Я не могу сегодня. Скопилось молоко для сыра!» Сказал Адлет. «Сыр делали из свежего молока. Если сделать позже, масса может получиться плохой. Сегодня ему нужно было начинать процесс». «Это может и моя мама сделать! Идем! Райан пытался схватить Адлет, а тот убегал. Они продолжали это много раз. А потом Адлет развернулся и побежал прочь. Райна поспешил за ним. «Адлет!» позвала Шетра, следившая за их разговором. «Я скоро вернусь!» ответил Адлет, убегая на полной скорости. Он миновал ферму и выбежал на площадь. Он перемахнул ограду деревни и выбежал на луг, а потом развернулся и снова перепрыгнул ограду. Он поспешил к дому главы, где была открыта дверь. Он выбежал на окраину, минуя жителей нищих. Он все еще бежал по улице. Адлет не мог одолеть Райану в силе. Ему оставалось полагаться только на скорость. Наконец Райну устал и сдался. Он остановился. А, я понял, хорошо. Сегодня я пойду один». Адлет, может, и хотел бы пойти, но не признался бы в этом. «Но знаешь, Адлет, если ты все время убегаешь, как же ты станешь героем шести цветов?» «Ах ты!» Рейнар зазлил его. «Я буду как Фулмер, а ты даже лучником стать не сможешь, вот!» «Говори, что хочешь, мне пора работать!» Адлет вспомнил о делах. «Понял, больше бегать не будем, но это нормально?» Возмущался Райна. Что? Ты же хочешь стать сильным? Я ничего такого. Да, но ты же хотел стать героем. А если потом на деревню нападут кьема, и что ты тогда будешь делать? Убежишь? Тогда. Адлет сглотнул. Я убегу! Сестрой! Ты трус! крикнул Райна. Адлет злился, когда это говорили так прямо: Нет! Да, трус! Жалкий трос. Нет! Да! Райана и Адлет подошли друг к другу и повторяли эти слова. Трос! Я... Я... Адлет притих. Да! Я трос! Ты... Адлет... Райна опешил за такого поворота. Я слаб. Я слабейший в мире. Да. И что с того? Адлет убежал, оставив Райну. Он бежал и думал, что нет ничего страшного в том, что он слабее всех в мире. Райана спасёт мир, а ему нужна была только монетка. В доме Райна Шетра уже приступила к работе. Отец Райны придерживал овцу, а Шетра срезала ее шерсть. Было слышно из комнаты, как мама Райана замешивает сыр. Адлет вбежал в дом, и Шетра подняла голову. Она сразу поняла, что случилось. «Прости за произошедшее!» «Нет!» Адлет прошел дальше и взял палку. Он принялся силой размешивать молоко. Мама Райны возмутилась, попросив его делать это осторожней. Адлет работал, не прерываясь. В десять ему дали позавтракать хлебом с сыром и молоком. Обычно так и было. Адлет продолжил работу. Он смешивал молоко с солью и прочими ингредиентами. Он помешивал смесь, и белая масса отделилась от жидкости. Адлет Коун? Хорошо. Мама Райаны принесла бочку и похвалила его. Адлет перемешал смесь еще раз, а потом перелила получившееся в бочку. Мягкие конки соли вынимались тканью без остатка. Они заканчивали, когда с ткани переставала капать жидкость. Адлет еще не знал, в каком соотношении добавлялись ингредиенты. Ему позволяли только мешать и перекладывать. С ткани капала белая соленая жидкость. Адлет подставил деревянную кружку под ткань, и жидкость собиралась там. «Адлет экономный», — сказала мама Райны, подняв чашку. шетра хвалила тебя». Адлет засмущали слова мамы Райны. Не сказать, чтобы она ему не нравилась, но она вызывала у него смятение. Жидкость в чашке была соленой, никто не подумал бы, что ее можно пить, ведь запах был не из приятных. «Не такой я экономный», — сказала Адлет, выпивая эту жидкость, По его лицу было видно, что ему было вкусно. Но мама Райана знала, что он играет, потому улыбнулась. Так Адлит мог уменьшить обед. Это был его шужок на пути к монетке. Если он так продолжит, обязательно получит монетку. Адлет закончил работу и вышел на улицу. Солнце приятно сияло. Адлет и Шетра получили хлеб и отправились домой. У них не было печи, и мама Райана давала им хлеб, и они потом ужинали супом, сваренным Шетра и хлебом. Идем. Шетра пошла по улице с хлебом, Адлет побежал, оставив ее. Его день ещё не закончился. Адлет пробежал по домам, собирая оставшуюся шерсть овец. Из неё потом можно было спрясть пряжу и сделать одежду. Покупать шерсть у жителей было дорого, и хотя самодельная одежда была неудобной, к этому Адлет уже привык. Он закончил, а солнце еще не село. Адлет покинул деревню и побежал в лес. Он искал грибы для супа. Он бежал по лесу 20 минут и нашел 4 гриба. Адлет гордился своим поисковым навыком. Он интуитивно знал, под каким деревом можно искать грибы. Он знал, какие грибы ядовитые. По пути он собрал и съедобные травки. Так можно было не добавлять в суп лук. Адлет вернулся, когда начало темнеть. «Эй, Адлет!» Жители деревни закончили дневную работу и возвращались домой. Они говорили с Адлетом. Все были очень добры, и никто не смеялся над ним. Но за этими голосами Адлет услышал, как его зовет громкий голос. Райана стоял на вершине холма и размахивал руками, в которых держал ветки. «Мы еще потренируемся!» Адлет сделал вид, что не слышит его, и побежал прочь. Тренироваться, стать сильным и получить метку героя – эти мысли восхищали Адлета. Им с Райной нравился Фулмер. Он набирался сил, думая об этом герое. Но желание Адлета угасало с каждым годом. Он все слабее мог себе представить, как можно ничего не бояться. Он начинал подумывать, что не хотел этого. «Лучше пусть смелости хватит у кого-то другого». Так он все чаще думал в последнее время. Два года назад, когда деревню охватила болезнь, его отец не сдался. Он боролся, защищая деревню. Жители деревни ценили это. Адлет гордился отцом, но в последнее время он думал, что его отец умер из-за этой смелости. Быть смелым, выступать против врага. Адлету это не нравилось, и чувство становилось сильнее с каждым годом. Безопасность ему нравилось больше. И тренировки Райана он не мог поставить выше желания заработать медную монету. Даже если его за это называли самым слабым, трусом, Адлет мог с этим смириться. «Я вернулся, сестрёнка!» Адлет открыл дверь, Шетра еще не закончила делать суп. Она ждала, когда Адлет принесет грибы, и он отдал их и собранные травы. Шетра улыбнулась. Вечером Шетра и Адлет отдыхали после трудного дня, грея руки у огня. Адлет плел пряжу из собранной шерсти, Шетра вырезала ложки. «Я говорила сегодня с главой деревни. Нам пообещали одолжить овцу. Мы сможем делать сыры, и жить станет проще», — сказала Шетра. «Когда?» «Кто знает?» Шетра издала горький смешок. Они продолжили тихо работать, пока огонь не выгорел. Когда они уже ничего не могли видеть, они отправились спать. И Шетра вдруг сказала. «Кстати». «Что?» Она размышляла какое-то время. Думаю, просить всего монетку слишком мало. Как это понимать, сестренка! возмутился адлет. Шетра только улыбнулась. А, у тебя уже этот возраст? Какой? Мятежный! Сказала она и отправилась к кровати из соломы. Адлит со смущением лег рядом с ней. Тело устало, но он не мог уснуть. Он слушал сонное дыхание Шетры, адлет отвернулся от нее и думал о прошлом. Он знал Шетру еще до того, как она стала ему родней. Маленькому Адлиту она казалась красивее всех в деревне, она часто улыбалась, тяжело трудилась, она вкусно готовила. Адлит все еще не мог забыть вкус варенья, которое Шетра продавала на ярмарке четыре года назад, Адлиту тогда понравились и варенье, и лицо Шетры. «Сестрянка, ты спешь, сказал Адлет, не подумав, он обрадовался, не услышав ответа. Комнату тускло освещал лунный свет, Адлету было видно горшки и травы в углу. Раньше тут тоже делали сыр, но меньше, чем в доме Райаны, это было довольно давно. Адлит не знал, почему инструменты сохранились. Причину Адлит услышал от отца Райаны полгода назад. У Шетры была мечта, она хотела сделать сыр с медом и фруктами, а не с солью и уксусом. Никто в деревне не слышал о сладком сыре, как и в городе. Шетра и ее муж долго пытались сделать его. Он не получался твердым или у него получался ужасный вкус. Долгое время ничего не получалось, но Шетра каждый раз пробовала и говорила, что очень вкусно. Он был со сладким привкусом меда и фруктов, вкус был прекрасным. Если такую сыр удастся сделать, все в деревне будут в восторге, люди в городе обрадуются. И не только это, даже король может улыбнуться, попробовав этот сыр. Об этом мечтали Шетра и ее муж. Сестренка, и теперь мечта Шетры стояла в углу, а для то это не устраивало. Но если у него будет монета, можно купить молоко. Или можно было накопить на овцу. И тогда мечту Шетры ничто не остановит. Потому Адлет хотел монетку, чтобы исполнить мечту Шетры. Почему же Шетра никогда не говорила о своей мечте? Адлиту было невыносимо думать об этом. Дни Адлета тянулись без перемен. Он впивал оставшуюся от сыра сыворотку, собирал шерсти грибы. Порой тренировался с Райной. Как-то утром он считал монеты в копилке. Шетра получила деньги от отца Райны четыре раза в год. «До очередного такого дня оставалось 10 дней, а потом они сверят, сколько денег им нужно для проживания и сколько можно отложить на будущее». Адлет подсчитал и вскинул кулак в воздух. «Осталось!» – громко воскликнул он. Как не считая, монета должна была остаться. Адлет исполнит мечту, старания были не напрасными. «Что такое?» Шетра подметала в доме и увидела Адлета с деньгами. «Есть монета! Лишняя!» Шетра просияла при виде довольного Адлета, Но тут Адлетт сказал то, чего она не ожидала. «Теперь жизнь станет лучше!» «Что?» Шетра высыпала в копилку еще пять монет, а потрясенно потрясённо смотрел туда. «Я тоже старалась. Не могла позволить одному тебе трудиться. Мои ложки купили дороже, чем я ожидала. Людям понравилось, какими гладкими я их сделала». Он обрадовался, но отчасти сожалел, что его тяжкие труды были оценены мало по сравнению с этим. адлет это еще не все радости на сегодня», сказала Шетра и выглянула в окно. Адлет почесал голову, на входе послышался шум. «Адлет!» Райенов вбежал в дом, в его руке было три монеты. Он бросил их в копилку и обнял Адлита. «Я тебя не так понял, виноват! Ты все таки хочешь стать королем героем Райенов поднял Адлета и закружил. Адлет ничего не понимал. Они сбили стул, задели стол, и ящик упал. Шетров в панике собрала монеты. «О, я так рад!» Вошел глава деревни и ещё несколько человек, он опустил в ящик 10 монет. Адлетт смутился еще сильней. «Адлетт так старался, что мне захотелось помочь», — сказал глава с улыбкой. «О, дашь потом почитать?» «О, да, да, позже». Адлит выбрался из обеда Райана и огляделся. Шет рассказал о глядя Адлета по голове. «Случилось только всего хорошего. А ты не верил. Я... Это...» Она улыбнулась. «Теперь ты сможешь купить биографию короля Фулмера». Нет, он не этого хотел. Адлит пытался сказать это, но все улыбались, и он не хотел расстраивать их. адлет только потом дай мне в благодарность прочитать!» прокричал Райна. «Может, это приблизит тебя к становлению героем?» «Ну, это вряд ли». «Может, это возможно», — сказал глава деревни. «Рада, что у тебя получилось, адлет Все в деревне хотели тебе помочь», — сказала Шетра. адлет не совсем понимала ее. Адлет думал несколько дней, как донести до них правду. Это вряд ли у него получилось бы. Глава деревни, Шетра и Райна так хотели, чтобы его мечта исполнилась, что он не хотел расстраивать их. И вот наступил день, когда в деревню пришел торговец с книгами с биографией Фулмера. Собрались не только Райна и Шетра, но и почти вся деревня. Адлет смотрел, как глава деревни тратит деньги, и думал, не вышло бы сохранить хотя бы одну монетку. Но тут Адлет увидел, как глава деревни забирает книгу с воином в золотой броне и с мечом, И его сердце наполнило радость. Только тогда он забыл о мечте Шетры. «Вот Адлет, читай скорей!» Райана забрал у главы деревни книгу и отдал Адлету. «Я прочитаю ее первым! Первым! Прочитаем ее вместе!» Они побежали в дом Шетры с книгой, работать Адлет сегодня не мог. Садясь за стол, он оглянулся и увидел, как улыбается Шетра. Возможно, Шетра знала о его намерениях, но все равно настояла, чтобы он купил книгу. По ее улыбке было сложно понять правду. «Давай, открывай!» – вопил Райана, и Адлета поглотила история короля Фулмера. Шет рассмотрела, как мальчики листают книгу. Она все время улыбалась, глядя, как Адли дочитал до конца, и начал заново.